Восьмое. «Начнем со столовой или с гостиной?» — спросила Йона Куроку. Несколько дней назад он все же переехал к ним и теперь должен был помочь переклеить бумагу на сёдзи. Еще когда он жил у дяди, ему пришлось однажды вместе с Ясуноске делать то же самое в своей комнате. Он приступил тогда к работе по всем правилам развел клей в подносе, вооружился специальной лопаточкой. Но когда клей просох, створки почему-то покосились и никак не хотели входить в пазы. И еще раз его постигла неудача, когда тетка велела ему и Ясуноске заменить бумагу на Сёдзе в других комнатах. Он пустил сильную струю воды из крана и стал мыть рамы, после чего они тоже покосились, и у Куроку была куча неприятностей. Поэтому сейчас, наученный горьким опытом, Куроку предупредил Ойоне. «Знаете, сестрица, оклеивать сёдзи надо очень осторожно, а то можно все испортить. Главное — не мыть рамы». Говоря это, Куроку с треском оборвал бумагу с сёдзи, отделяющих столовую от галереи. Галерея шла вправо, образуя угол у маленькой комнаты, в которой жил Куроку. Слева она упиралась в прихожую, а поскольку параллельно галерее тянулся забор, дворик получался почти квадратным. Летом весь участок сплошь зарастал космеями, и, любуясь по утрам усеянными каплями росы цветами, супруги не могли нарадоваться. Бывало, что у изгороди они втыкали в землю тонкие стебли бамбука и пускали по ним в юнок. И тогда, едва встав с постели, они наперебой считали, сколько распустилось цветов за ночь. Но в конце осени цветы и трава увидали, и вокруг становилось уныло, словно в пустыне, даже смотреть было грустно. Стоя спиной к этому мерзлому квадрату земли, Куроку усердно срывал с Сёдзи бумагу. Налетавший порывами ветер холодил его коротко остриженную голову, залезал за воротник, вызывая сильное желание поскорее уйти с продуваемой насквозь галереи. Молча работая покрасневшими руками, Куроку отжал в ведре тряпку и стал протирать попереченный сёдзи. — Вам, бедному, наверное, холодно. Как назло дождливая погода — С участием проговорила о Йоне, размешивая сваренный накануне клей и подливая теплую воду из чайника. Куроку в душе глубоко презирал такого рода работу, тем более в его нынешнем положении. Особенно его оскорбляла тряпка, которую он держал в руках. Живя в доме дяди, он такие дела считал развлечением, заполнявшим досуг, о неприязни речи быть не могло, он даже испытывал к ним интерес. Сейчас же ему казалось, что он просто вынужден мириться с этой ничтожной работой, словно ни на что больше не был способен, и от этого холод на галерее раздражал его особенно сильно. Участливые слова невестки Куроку оставил без внимания, лишь что-то неохотно пробурчал в ответ. Ему вспомнилось, что студенту юридического факультета, соседу по бывшей его квартире, Ничего не стоило во время прогулки зайти в парфюмерный магазин «Сисейдо» и истратить целых пять йен на три куска душистого мыла в коробке и зубной порошок. И он считал несправедливым свое такое трудное положение. Какими жалкими выглядели в его глазах брат с женой, даже не мечтавшие о другой жизни. Это жалкое существование стало для них настолько привычным, Что ему в голову не приходило купить для Седзи хорошую плотную бумагу. Ведь эта бумага скоро порвется, сказал Куроку. Он слегка отвернул край, свернутый в трубку бумаги и дернул несколько раз, разглядывая на свет. Вы полагаете? А я думаю, ничего страшного, ведь детей у нас нет, ответила Ойона. Она обмакнула щетку в клей и намазала перекладины. Потом они с Куроку стали натягивать с двух сторон длинные полосы бумаги, следя, чтобы она не провисала. Но время от времени на лице у Куроку появлялось до того недовольное выражение, что смущенная Ойона спешила кое-как обрезать бритвой конец, свернутый в рулон бумаги. От этого бумага в некоторых местах пошла пузырями. С грустью и досадой Ойона смотрела на Седзи. Вот если бы вместо Куроку помогал муж, — мелькнула мысль. Неровно как-то получилось. Такой уж я мастер. Думаете, ваш брат лучше умеет? К тому же он куда тяжелее вас на подъем. Куроку ничего не ответил, взял из рук ее чашку и очень равномерно разбрызгал по бумаге воду, так что, когда она просохла, пузырей почти не оказалось. К этому времени они как раз закончили переклеивать вторую дверь, но когда перешли к третьей, Куроку пожаловался на боль в пояснице. Ойона, кстати сказать, с самого утра мучилась головной болью. «Давайте закончим столовую», — предложила она, — «а затем отдохнем». Между тем настала пора обедать, и Ойоны с Куроку принялись за еду. Последние несколько дней, с тех пор, как Куроку переехал, они все время обедали вдвоем, поскольку Соске в это время был на службе. За свою многолетнюю супружескую жизнь Ойона привыкла делить трапезу с мужем, либо ела в одиночестве, и теперь ощущала неловкость от того, что они с деверем вот так сидели друг против друга за чашкой риса, особенно когда не было поблизости служанки. Разница в возрасте, да и сам характер отношений между ними исключали, конечно, всякую возможность их влечения друг к другу, когда неожиданно появляется страсть, а следом за ней привязанность. Чувство неловкости тем более тяготило Ойона, что прежде ей ничего подобного и в голову не приходило. Чтобы от него избавиться, Ойона за столом все время что-то говорила. Однако к уроку было не до нее, Он ничего не замечал и вел себя не так, как следовало бы в сложившихся обстоятельствах. «Вкусно готовили на вашей прежней квартире Куроку-сан?» Теперь Куроку было сложно ответить на этот вопрос, не то что прежде, когда он приходил сюда в гости. И он нехотя буркнул «Да нет, где там?» Натянутость в его тоне Уйоны, как это бывало и раньше, отнесла на собственный счет. Видимо, не так она заботится о нем, как надо. И эти ее мысли Короку изредка угадывал. Нынче, измученной головной болью Ойоны, было особенно трудно поддерживать разговор, тем более, что она, как говорится, не хотела ударить лицом в грязь. Поэтому почти все время за столом царило молчание. После обеда работа у них спорилась. За утро они, видимо, успели приобрести кое-какой навык, но друг с другом держались еще отчужденнее. Этому способствовала внезапная перемена в погоде. На ярко-голубое, уходящее в неведомые дали небо, вдруг набежали тучи, мрачные, будто напитанные снегом, и скрыли солнце. Ойона и Куроку по очереди грели руки над Хибати. «С будущего года брату, наверное, прибавят жалования», — вдруг сказал Куроку. На лице у Ойона, которая в это время клочком бумаги вытирала испачканные клеем руки, отразилось недоумение. «С чего вы взяли?» «Так ведь в газетах пишут, что с будущего года всем чиновникам прибавят жалования». Ойона ни о чем подобном не слыхала, и лишь когда Куроку ей все подробно объяснил, кивнула. И в самом деле, ведь нынче буквально ни на что не хватает. Взять, к примеру, рыбу. подорожала вдвое с тех пор, как мы поселились в Токио. Баснословная цена, — подумал Куроку, до этого не имевший понятия о стоимости рыбы. В нем пробудилось любопытство, и это оживило разговор. Ойона не применула сообщить, как дешево все стоило во времена юности Сакаи, хозяина, у которого они снимают дом. Хозяин сам не так давно рассказывал об этом соске. Порция отварной лапши из гречневой муки стоила всего 8 ринов. Лапша с приправой, мясом и яйцом – два с половиной сена. Примечание. Рин – 1 десятая сена, сен – 1 сотая йены Конец примечания. Порция обычной говядины – 4 сэна. Вырезки 6. Билет на эстрадное представление можно было купить за 3-4 сэна. Студенты, получавшие от государства вспомоществование около 7 йен в месяц, считались людьми среднего достатка. А уж если кто имел, к примеру, 10 йен, слыл богачом. В те времена Куроку-сан, вы без труда кончили бы университет, заметила Ойона. «Да и брату жилось бы куда легче», — ответил Куроку. Лишь в четвертом часу они переклеили бумагу на Сёдзи в гостиной. Скоро должен был прийти Соске, и они прекратили работу, чтобы успеть приготовить ужин, убрали бритву и клей. Куроку силой потянулся и несколько раз стукнул себя кулаком по голове. «Большое вам спасибо. Устали, наверное», — проговорила Ойона. Но Куроку скорее мучил голод, чем усталость. Ойона достала из буфета печенье, подарок Сакае, и Куроку принялся его уплетать. Наливая чай, Ойона спросила. — Говорят, Сакаи окончил университет? — Да, вроде бы. Закурив после чая, Куроку спросил. — Неужели брат ничего не говорил вам о предстоящей прибавке? — Ни словечко. Завидую я ему. Никогда не ропщет. Йона ничего не ответила, а Куроку поднялся и ушел в маленькую комнату, но вскоре появился с Схибати в руках, сообщив, что погас огонь. Ясуноская заверил Куроку, что ему недолго придется обременять брата с женой, что в самом скором времени все образуется. И Куроку взял в колледже отпуск, полагая, что на время... Вышел из положения.